С наступлением дня воины уже оказались в безопасном укрытии густых деревьев, снова разбились на группы и продолжали путь по рядам тайных тропинок. В середине дня они сделали большой привал, и кто мог, тот поспал, несмотря на тёплый дождь, барабанивший по листьям деревьев. Затем последовал быстрый холодный обед, и отряд снова отправился в путь.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 Их водители, увидев впереди оранжевое сияние над институтским городком, нетерпеливо жали на газ. Максобы были первыми, открыли огонь, и темнеющее небо разорвали три ослепительные плазменные ракеты. Два снаряда поразили первый из грузовиков, разорвав его на части. В силу инерции обломки полетели вперёд, а из грузовых контейнеров мгновенно вырвалось пламя.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 Водители, сидя в машинах с работающими двигателями, молившиеся о поддерлении, в мерцающем свете с ужасом увидели тёмную лавину всадников, летевших по спуску к дороге. Казимир активировал линзы в глазах задолго до сообщения разведчиков о приближении конвоя. Мир вокруг Нева окрасился в бледно-зелёный цвет, но даже после захода солнца окружающая картина оставалась чёткой и ясной.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 Грузовики буксовали на дороге, а летящие во все стороны горящие обломки выбивали искры из невидимых защитных барьеров. Все ленд-крузеры свернули с магистрали и двигались навстречу спускающимся воинам клана. Дистанция быстро сокращалась, и вскоре всадники открыли огонь изонных пистолетов и карабинов. Защитные поля ленд-крузеров покрылись желтыми вспышками, Но ни один из снарядов не смог пробить барьер. Грохот копыт уже заглушал рёв разбушевавшегося пламени и тресковые выстрелы. Водители машин открыли огонь из скорострельных кинетических орудий, установленных на крышах. Вокруг Кракана взвились высокие фонтаны земли. Один из снарядов угодил в Казимира. Его защитное поле зазвенело словно могильный колокол и на мгновение заглушило все остальные звуки.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 Ответные залпы зажгли на защитных полях их брони отчетливо заметные маячки. Число раненых возрастало, и передняя линия всадников дрогнула. Воины кланов уже поравнялись с тяжело карабкавшимися вверх ленд-крузерами. Небольшие группы стали сворачивать в стороны. Казимир направил Кракена к передней части конвоя. Размышлять было некогда. Он просто помнил, что должен прорваться именно туда –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 Брюс показывал на второй грузовик, защитное поле которого только что запылало от попавших в него обломков цистерны. Восторженный энтузиазм Казимира уже почти улёкся. Он коротко кивнул в ответ, и друзья изменили курс, направляясь к зажатому в ловушке автомобилю. Крокин галопом скакал вдоль дороги по краю бушующего пожара, а Казимир натягивал поводье, чтобы замедлить его бег.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 Сзади корабль имел вид отвесного круглого металлического утёса, диаметром в 250 м, из которого торчали восемь сопел для ядерного двигателя. Учёные института установили вокруг корабля кольцо мощных дуговых ламп, заливавших его ярким монохромным светом, но свинцово-серой обшивки почти не было видно.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 Казимир запустил руку в висевшую у седла сумку и немного покопавшись, извлёк оттуда диск-глушитель. Брюс, опередивший его на десяток метров, уже держал в руке такой же диск. Наклонившись вперёд, он мчался прямо к границе защитного поля, окружающего грузовик. И затем его рука качнулась вперёд, потом назад. Брюс на ходу прикидывал вес устройства и быстро сокращавшуюся дистанцию.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 Всё это он учёл и точно выбрал момент броска, нажав активирующую кнопку. Тяжёлое устройство пару раз подпрыгнуло, ударившись о дорогу, и остановилось на краю силового поля. Внутренние датчики, обнаружив энергетическую структуру, немедленно выбросили пучки проводящих нитей. Тонкие тёмные жилки, грязным пятном, распространились вдоль границы поля и начали подниматься вверх.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 Через 30 секунд после того, как Казимир бросил свой диск-глушитель, количество энергии, потребляемое генератором из сверхпроводниковой батареи для поддержания защитного поля, превысило её возможности. Возгорание произошло мгновенно, уничтожив безвозвратно некоторые компоненты устройства. Из подрасколонного до красно кожуха генератора вырвались язычки голубоватого пламени, и силовой барьер рухнул.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 В одном из контейнеров, вероятно, находились взрывчатые вещества. После первого взрыва в ночное небо, словно затейливый фейерверк, стали взлетать пылающие аквамарином шары. Распалась ещё одна защитная сфера грузовика, и новый прицельный залп разорвал темноту длинными огненными лентами. Вокруг оставшихся грузовиков кружили воины клана, готовясь бросить свои диски-глушители.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 В следующее мгновение Шерлимань рухнул и по инерции перекатился на него. Казимир замер, завороженно глядя, как его друг скрывается под массивным корпусом животного. Брюс успел только вытянуть вперёд одну руку, словно цепляясь за жизнь. Ореол защитного поля мерцал и погас. Шерлимань завершил перекат, раздавив и погребя беззащитного человека под мёртвой громадой своего тела. Залпы ракет взорвали ещё несколько грузовиков. Подошедшие лендроверы теснили всадников вверх по склону. Воины клана сконцентрировали стрельбу на отдельных солдатах, истощая энергию их защитных полей. Кракен неподвижно стоял среди бушующей схватки. Казимир, не двигаясь, безотрывно смотрел на окровавленные останки Ширлимана Брюса, ни на что не обращая внимания и ждал. Ждал. Мимо него, выкрикивая ругательство, промчался один из всадников его клана. Мир Казимира вновь наполнился звуками и светом. Набег был завершен. Пора выбираться отсюда. Большая часть всадников уже галопом поднималась по склону. Юноша пришпорил Кракена и осмотрелся. За копой густых кустов притаились двое институтских солдат и вели огонь по отступающим всадникам. Казимир так и не понял, он сам или Кракин выбрал направление, но оно было правильным. Он всё быстрее и быстрее мчался навстречу солдатам. Через пару секунд оба бойца обернулись на стук копыт и замерли при виде несущегося на них во воплощении средневекового духа мщения. Один солдат убежал, второй поднял винтовку. Кракин нагнул голову, нацелив окованный титаном рог в грудь врага. Конец рога ударил в защитное поле солдата, и лицо Казимира исказило усмешка злобного торжества. Каскад искр окутал тело солдата, словно диковинный цветок, а затем металлический наконечник пронзил броню и легко прошел сквозь кости, мягкие ткани и внутренние органы. Только тогда Кракен резко дернул головой вверх. Тело солдата поднялось над землей... А титановый клинок продолжил свою работу, раздирая верхнюю половину туловища. Наконец последовал энергичный бросок в сторону, и останки полетели по воздуху, разбрызгивая кровь. Казимир сознавал, что должен радоваться, радоваться отомщению, но эта незначительная схватка оставила в нём только ощущение пустоты. Смерть солдата ничем не могла помочь Брюсу. Ему уже всё равно. Он не будет праздновать победу в Вест-Ди, не будет поглощать пиво стакан за стаканом, не воспользуется своим шансом с Беттани. Брюс мертв. Кракен, словно догадываясь о растерянности Казимира, сам поскакал вверх по склону, унося седока под полок безопасного леса. Местом сбора была выбрана небольшая лужайка на берегу ручья в лесной глуши. туда должны были прибыть 12 членов клана Макфостеров, но их осталось только 9. Скот Макфостер начал скорбную перекличку. Казимир слушал имена за закрыв глаза, и по его щекам текли слёзы. Перекличка была окончательным завершением набега. Пока воин не появлялся на месте сбора, чтобы откликнуться на своё имя, произносимое главой семейства, он не мог вернуться домой. Не мог войти в деревни и форты. Слишком много бойцов, падших на поле боя, были впоследствии захвачены и перебыщены Звёздным странником, чтобы через некоторое время вернуться и начать убивать своих сородичей. Финальная перекличка предотвращала возможность подобного предательства. Брюс Макфостер